115. Безрадостные мысли. Когда Чань Ло упал, Цзинь Цзынь сумела перехватить его и уложить головой себе на колени. Он был как мертвый теперь. Ни тёплого отзвука дыхания, ни лёгкого трепета сердца в груди. Чан Цзянь, который валялся поодаль, яростно дрожал, но обрести человеческую форму, пока его хозяин был без чувств, не мог, не доставало сил. Цин цынь, цынь подтянула его ближе, и черные ножны впились юноши в бок. Но как меч не звал хозяина, тот не откликался и влиться в него тонкой струйкой духовной силы, как он уже делал прежде, меч тоже не мог. Давно отпочковавшаяся душа не могла влиться в физическое тело. Прежнего, точно подогнанного под нее, уже не существовало, а этим полновластно владела телесная душа, которая от чего то предпочла впустить первородную птичью душу и слиться с ней, а его, бессмертную демоническую душу, отторгла. Чан Цзянь не хотел этого признавать, но он давно уже перестал быть всего лишь частью чьей-то души. В нем пробудилась его собственная. Цзинь Цзинь ничего не знала о терзаниях меча, Но и ее мысли были безрадостные. Она вглядывалась в бледное, без кровинки, лицо Чань Ло. Или это уже был Ум Минчжу? Сможет ли он вообще стать умень чужу? Вернутся ли к нему воспоминания? Почему она вообще решила, что его память должна вернуться вместе с первородной душой? А если и память будет не его, а того самого первого ворона Цзинь-У? Если он откроет глаза и не узнает ее, Да и как он сможет ее узнать, даже если все вспомнит? Она застряла в смертном теле. В птицу может превращаться ненадолго, да и то в бескрылого урода. На что она ему такая, без крыльев? Она вздохнула, отвела взгляд и слегка вздрогнула, почувствовав коленями пульсацию. Вероятно, сердца слились и теперь пытались восстановить кровоток. Воздух вылетал из бледных губ рваными вздохами, конечности судорожно подрагивали. Верный признак того, что он скоро очнётся. «Кто этот он? Чэнь Ло или Ум Минчжук?» «Цынь-цынь», — приложила ладонь к его груди, вслушиваясь. Чёткий, размеренный стук, нисколько не похожий на человеческий, с двойной птичьей дробью в конце. «Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Значит, все таки у Минчжук. Нужно прежде убедиться, что он в порядке», — вяло подумала она, не представляя, как это сделать, — что сердце принялось, а уж там она уже решила, что покинет его, прежде чем он вообще успеет сообразить, кто она такая. Для него она будет лишь тенью, случайной человеческой попутчицей, которая выполнила обещания, дала ему противоядие и исчезла из его жизни, как и было оговорено. Пожалуй, лучше бы воспоминания к нему не возвратились. Вспомнит, что он ворон и довольна с него». Он поймет, что находится у гор близнецов и без труда отыщет дорогу домой, на гору хищных птиц, поскольку вороны, как он сам не расхвастался, слишком умны, чтобы заблудиться в двух горах. Там его ждут. Там его встретят с распростертыми объятиями. Там он позабудет о невзрачной птичке, которую встретил в прошлой жизни на чужой горе. А даже если и нет, то все равно не сможет ее разыскать. Цзинь-цинь сейчас лишена духовных сил. Он попросту не почует ее среди сотен других смертных душ. Хоть бы так и было. Его тело вдруг выгнулось, точно кости ломались изнутри и воспарило вверх, зависая в воздухе против всех законов природы. Черный меч буквально запрыгал по земле, но подняться следом не смог». Тело, еще напоминавшее Чань Ло, дергалось, корчилось, хрустело суставами, а может, и костями, возвращая себе первоначальный облик, так хорошо знакомый Цзинь-Цинь. У Минчжу. Глаза его были закрыты, но она уже могла различить золотые искры, вылетающие из-под ресниц. Когда он откроет их, они будут янтарные, завораживающие, глаза ворона. А потом раздался влажный звук разрываемой плоти, кровь разлетелась фейерверком, и ошарашенная цизынь цынь увидела, как за его спиной взметнулось два окровавленных крыла со слипшимися перьями. Кровь не задержалась на них надолго, превращалась в маленькие кровавые жемчужины, что развеивались золотой пылью, теряясь в солнечном сиянии, одна за другой, одна за другой, пока через кровавую сеть не проступил настоящий цвет его крыльев. Черные снаружи, золотые изнутри, крылья нового цинь-у. Он открыл глаза, темные, как пучина, в них двумя золотыми точками проступили птичьи зрачки и устремил невидящий взгляд прямо перед собой. Он вернулся, на счастье или на беду, кто знает.